«И будущее Blizzard Entertainment», читает Петр Сальников. Посвящается Софи и Ноа. Пролог. 3 ноября 2023 года. В жаркую ноябрьскую пятницу десятки тысяч людей собрались в центре Анахайма. Этот город, находящийся в штате Калифорния, в первую очередь прославился как родина Диснейленда, но в тот день центром притяжения оказались не аттракционы или возможность сделать фото с Микки Маусом. Люди слетались со всего мира и отдавали три сотни долларов за билет, чтобы попасть на BlizzCon, конференцию, посвященную компании-разработчику игр Blizzard Entertainment. Может показаться странным, что конференция посвящена лишь одной компании. Ну вот сколько бы вы заплатили за билеты на выставку Сигна? Сигна Корпорейшн, компания США специализируется на медицинском обслуживании и страховании. Но это было не что иное, как демонстрация мощи Blizzard Entertainment и ее игр. Фанаты потратили сотни часов, сражаясь за более высокий рейтинг в StarCraft, и гриндели неделями, чтобы выбить идеальный шлем в Диабло. По утрам они залипали в Хардстоун в ванной, а по вечерам смотрели короткометражки Overwatch. Среди всех игр Blizzard одна выделялась особенно — Именно она убедила десятки тысяч людей столпиться в Анахайме на тех выходных. World of Warcraft покорила сердца миллионов геймеров, породила бесчисленное количество подражателей и изменила представление людей об онлайн-играх. Все выходные облаченные в плащи посетители ходили по конференц-центру Анахайма и поедали огромные индюшачьи ножки. В воздухе витал аромат залежалого попкорна и резкий привкус дыма от коптильных аппаратов. В одном из залов сотни зрителей сидели за трибунами и наблюдали, как лучшие игроки Overwatch участвовали в напряженном побоище 5 на 5. В залах по соседству фанаты терпеливо стояли в очереди, чтобы разработчики из Blizzard подписали постеры, а дизайнеры Hearthstone сыграли с желающими дуэльный матч. Люди повидали своих сагильдийцев из World of Warcraft и смогли наконец-то обнять друзей, которых не видели годами. Несколько особо преданных фанатов захотели, чтобы им сделали татуировки по мотивам иллюстрации из Diablo, а один провокатор надел красную кепку с надписью "Сделаем Азерот снова великим". Make Azeroth great again, аллюзия на слоган президентской кампании Дональда Трампа "Make America great again". А в воскресенье в международном аэропорту Лос-Анджелеса несколько ожидавших своих рейсов участников отправились в игровой зал Gameway чтобы зайти в World of Warcraft и проверить, как там дела у гильдии, выполнить парочку квестов и посмотреть, что произошло интересного за время их отсутствия. Gameway — сеть игровых залов, размещаемых в некоторых аэропортах США. Несмотря на всю энергетику мероприятия, в том году Близкон ощущался как-то иначе. Фанаты-разработчики от души повеселились, но что-то подсказывало — культовый синий заледеневший логотип компании несколько утратил свое величие последний раз такая конференция состоялась аж 4 года назад, спасибо пандемии COVID-19. За это время репутация Blizzard приняла целый град ударов, заставивших некоторых фанатов задуматься, а точно ли они справили праздник с той же самой компанией, которую они знали и любили прошлые три десятка лет. На такие мысли наталкивал международный скандал из-за свободы слова, неудачный релиз и ряд обвинений в сексуальных домогательствах, которые привели к культурным изменениям и увольнениям десятков сотрудников Blizzard. Возможно, ухудшение репутации неким образом сказалось на том, что BlizzCon 2023 также ознаменовался для компании еще одним позорным событием. Впервые с 2005 года, когда конференция начала проводиться, билеты на нее не были распроданы. В 1991 году два студента, Ален Адам и Майк Морхейм, решили основать собственную фирму по разработке видеоигр. И тогда вряд ли они могли представить, что их решение позже приведет к появлению такого громкого ивента, как Блискон. За 30 лет маленький стартап превратился в одну из крупнейших технологических компаний на планете и вошел в состав громоздкого конгломерата Activision Blizzard. Два юных соучредителя вряд ли бы признали свое детище в этом колоссе. Летом 2021 года штат Калифорния начал судебное разбирательство из-за сексуальных домогательств и дискриминации внутри этой компании, что впоследствии привело к слиянию Activision Blizzard и Xbox. Эпохальная сделка стала крупнейшей за все время существования индустрии. Пусть за прошедшие годы история Blizzard была тщательно задокументирована, у внимательных фанатов все равно оставалось множество серьезных вопросов. Как Адаму и Морхейму удалось превратить Близзард в игровую империю с многомиллиардным доходом, которая уместилась лишь в кампусе площадью более 22 тысяч квадратных метров? Что на самом деле происходило во время мучительной разработки Диабло? Как Старкрафт взлетела и рухнула в Южной Корее? Почему произошла громкая отмена проекта под кодовым названием Тайтан? И, разумеется, нельзя забывать о драматических событиях в зале заседаний. Как Близзард стала Activision Blizzard? Почему Морхейм ушел строить новую компанию после двух десятилетий работы президентом Blizzard? Какую роль сыграл генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик в отставке Морхейма и возникновении культурных проблем внутри компании? Да как вообще настолько обожаемая компания, та самая Blizzard, ради которой бесчисленные толпы мужчин и женщин часами стояли в очередях, просто чтобы послушать беседу разработчиков о следующей игре, оказалась втянутой в беспрецедентный судебный иск о должностном преступлении? Книга ответит на эти и многие другие вопросы, опишет в красках историю Близарта и ее культуру, а также поведает, каково было трудиться в ее застенках на самом деле. Это история о настоящем фестивале хитовых игр, что выходили друг за другом, о быстро разбогатевших молодых ребятах, о хищном корпоративном поглощении и внутренней культуре, которая оставила у многих ее сотрудников сложные и противоречивые чувства. Это история о деньгах, власти и погоне за бесконечным ростом. Описываемая в книге «30-летняя история» в большинстве своем основана на интервью с более чем 350 людьми – нынешними и бывшими сотрудниками Blizzard, нынешними и бывшими сотрудниками Activision и другими людьми, для которых эти компании стали центром притяжения, например, разработчиками, что трудились с Blizzard спиной к спине или, наоборот, с ней конкурировали. Некоторые руководители и разработчики согласились дать комментарии или уточнить факты только на условиях анонимности, Сама Близзард отказалась предоставить хоть какие-либо комментарии под запись. В этой книге не будет попыток воссоздания диалогов или описания вымышленных ситуаций. Каждый комментарий был дан мне лично, если не указано иное. В ту пятницу на Блискон во время церемонии открытия на сцену вышел босс Xbox Фил Спенсер и сказал, «Теперь, когда Близзард стала частью Xbox, мы будем развивать то, что делает Близзард такой уникальный». Для многих такое заявление выглядело как миленькое, хотя и беззубое обещание от начищенного до лоска корпоративного пиджака. Но для тех, кто знал, что на самом деле творилось в Близзард последние десяток лет, намек Спенсера оказался толще, чем массивные ноги Таурена. Чтобы понять это, нам придется отправиться в самое начало, в те времена, когда Близзард даже не называлась Близзард. Все хорошие истории начинаются с Пэкман, и это не исключение.